Глава четвертая. Мелкие подлости, совершаемые нами, больше всего способны преследовать нас хотя бы уже потому, что мы осмеливаемся вытаскивать их на свет и пристально разглядывать. Тогда как лишь немногие из нас так смелы или так безрассудны, что не стараются похоронить в своей памяти тяжкие проступки, которые совершили по отношению к самим себе или к близким нам людям. Мелкие подлости кажутся нам вполне безобидными, пока, свернувшись с клубочек, они лежат на дне ящика Пандоры, именуемого нашим прошлым. Но стоит нам, обманутым этой безобидностью, извлечь их на свет Божий, как они вонзают в нас свои ядовитые когти. Мне до сих пор неприятно вспоминать о том, как я поступила с Леслим. Мой первоначальный замысел, зародившийся под впечатлением последних слов Айрис, был сам по себе достаточно неблагороден. Я решила не следовать ее совету и все-таки рассказать Лесли о предстоящем свидании с неизвестным молодым человеком, а затем воспользоваться ссорой, которую Лесли непременно затеет, и порвать с ним. Но в конце концов я поступила еще хуже. Мэйбл, о которой Лесли в столь догадочно зловещих выражениях говорил мне на берегу реки, как можно было догадаться, не была ни миссалиной, ни Таис. Это была довольно тщедушная девица, небольшого роста, с ничего не выражающим взглядом красивых зелёных глаз, гулявшая с Лесли прошлым летом по парку Коммон. Она работала машинисткой на соседней фабрике, была на пять лет старше Лесли и считала в какой-то степени любимицей его матерью. Мать Литле питала слабость ко всем, кто боялся ее, а Мейбл буквально трепетала перед ней, и в ее присутствии открывала рот лишь для того, чтобы едва слышным шепотом сбивчиво и неуверенно выразить ей свое восхищение. Мейбл и Лисси великолепно танцевали и дважды получали призы за исполнение блюзов на конкурсах танцев в зале розовый бутон в Брикстоне. Причиной, почему в воображении Лесли личность Мейбл была окутана иолом заманчивой порочности, послужил тот факт, что в 18 лет она вышла замуж за 45-летнего мастера с фабрики, а затем, узнав, что он уже женат, сбежала от него. Говоря о ней, Лесли испуганным шепотом произносил слово «разведена», воображая, что я не знаю всей этой истории. Он даже намекнул, что для утешения она завела себе любовников, но его мать тут же высмила его. Бедняжка чересчур рабка для этого. Обжегшись на молоке, дуешь на воду. К тому же она далеко не Венера Милосская. Мне хорошо было известно, что роман с Мейбл кончился незадолго до того, как Лесли начал ухаживать за мной. И я знала, что, несмотря на то, что он гордился флиртом с женщиной старше его, женщиной с опытом, как многозначительно говорил он, кося глазами, Он давно утратил к Мейбл всякий интерес. Они виделись теперь лишь в тех редких случаях, когда в розовом бутоне устраивались конкурсы танцев, и Мейбл по-прежнему бывал его партнершей. Один из таких конкурсов должен был состояться в понедельник, неделю спустя после моей встречи с Айрис. В субботу мы с провели вместе. К счастью, шел док, и мы ограничились тем, что пошли в кино. Я старалась быть по-прежнему приветливой, хотя Лесли казался мне чужим и был уже отгорожен от меня стеклянным барьером. Это был кто-то, кого я едва знаю и до кого мне нет дела. В понедельник мы отправились на танцы. На эти маленькие танцевальные вечера мы ходили под надежным эскортом. Нас всегда сопровождала мать Лесли, одетая в какое-нибудь необыкновенное, сшитое специально для этой цели платье. Она была профессиональной портнифой и умела экономить на материале заказчиц ровно столько, сколько нужно, чтобы сшить новую блузку или сделать отделку к платью. У мантере Лесли был врожденный талант к танцам. Хотя Лесли очень неохотно признавала это, И если бы он потрудился обучить ее нескольким новым па, она произошла бы в этом искусстве любой из девиц, посещавших танцзал. Однако ей приходилось довольствоваться «уан степом» и старомодными вальсами, на которые ее неизменно приглашал распорядитель и владелец танзала, лощеный, плотно улыбающийся, но раздражительный маленький человечек по имени Уилкиншоу. Лейбл потом долго и не скупяк бронила Лейфи за то, что он не поощряет в матери ее необыкновенных способностей, и одергивала его, если он гневно таращил на мать глаза, Когда та вдруг изъявляла желание танцевать вместе со всеми в поля Джонса. Танец меняющимися партнерами Дамы и кавалеры образуют два круга, один внутри другого, и пока музыка играет, танцующие ходят по кругу вправо и влево. Когда музыка умолкает, все останавливаются, и каждый из мужчин выбирает себе в пару даму, перед которой он остановился. Затем, после тура Вальца, танцующие снова образуют два круга и так далее. — Я знаю, что делаю, — величественно говорил он, но так, чтобы его мать не слышала. Для такой женщины, как матер, с ее врожденным чувством собственного достоинства, это неприлично. Танзал Розовый Бутон был сооружен на пустыре за рядами небольших домов. Вход в него был через один из особняков, а гардеробная помещалась в бывшей кухне. Зал и сам дом принадлежали мистеру Уилкиншоу и в течение нескольких лет он сумел добиться неплохого коммерческого успеха своего предприятия. Он тратился всего лишь на небольшой оркестр из трех инструментов, между тем, как получал проценты с дохода от ближайшего кафе, куда в перерывах между танцами молодежь забегала освежиться прохладительными напитками. Зал был довольно неприглядный и мрачный, и нескольким бумажным гирляндам не удавалось придать ему праздничный вид однако пол в нем был превосходно натерт, и ни одна пара, мечтающая о профессиональной карьере бальных танцоров, проходила здесь первую серьезную практику. В те дни, когда я еще была влюблена в Лесли, этот зал был полон для меня очарований тысячи одной ночи, а прозаическая пыль, лежавшая там на подоконниках и перекладинах стульев, казалась мне золотой россыпью. Теперь же, когда пришел конец иллюзий, я видела все в ином свете. Я словно бы заглянула в стеклянный шар гадалки и увидела в нем свою судьбу. Я поняла, что должна вырваться из мира Лесли. Мэйбл и мистер Уилкин и уйти далеко-далеко вперед. Душой я уже покинула его. Сознание этого делало меня несколько надменной, и вместе с тем меня мучила совесть. Мэйбл, сидевший рядом со мной, робко и застенчиво косила глаза то на меня, то на мать Лейсли. Был перерыв перед началом конкурса, и Лесли ушел, чтобы торжественно переобуться в туфли, купленные спектально для этого события. «Вы обе такие шикарные сегодня!» «Ах, если бы у меня был ваш вкус!» — воскликнул Мейбл. «Девушки вроде тебя не должны носить красный цвет!» — заметила мать Лесли. «Любой цвет, только не красный. В нем у тебя изможденный вид!» Лесли тоже сказал мне это. «Хорошенький комплимент от этого дуралея!» «А самого то и дело приходится учить, как одеваться!» Легко скользя по паркету, вернулся Лесли, самодовольный, несколько рабеющий от всеобщего внимания. Он уже чувствовал себя победителем. «Трутишь, а, Мэйбл? Хочешь, мы победим?» «Я чувствовал бы себя лучше, если бы мы хоть немножко потренировались», ответила она, глядя на свои коробки и широкие ступни, но ловкие ноги. Другие-то тренировались. Вчера, когда мы репетировали, у меня просто поджилки тряслись. И все же ты танцевала хорошо, успокоил ее Лесли. Положись на меня и помни. Легче, легче. На середину зала вышел мистер Уилкин шоу и под барабанную дробь поднял руку. Конкурс начался. Лесли поклонился Мейбл. Она встала с деревянной скованностью новичка, но как только ее рука легла ему на плечо, на лице появилось равнодушное выражение танцора-профессионала. Пока они танцевали, пока их объявляли победителями, аплодировали и поздравляли, а миссис Уилкиншоу, не раз побеждавшая на любительских танцевальных конкурсах страны, вручала им диплом, я обдумывала свой жалкий план бегства. Как всегда, после танцев, Лесли пошел меня провожать. твоими творливыми замечаниями его матери, он не должен возвращаться слишком поздно, не должен забыть надеть завтра чистые носки, и пусть не рассчитывает, что она будет 20 раз будить его к завтраку. Мы, наконец, направились к трамвайной остановке. Я предложила Лесли последнюю часть пути пройти пешком. Я была неразговорчива, и это беспокоило его. Мы шли через парк. Мросил мелкий, как пыль, дождичек, и редкие фонари вдоль дороже казались сердцевинками больших радужных лунных шаров, состоящих из тумана и газового света. Наконец, небрежным тоном, я сказала: Итак, ты снова видишь с Мэйбл Вижу, Смейбл? Ну, конечно, я виделся с ней сегодня. А вчера. Он помолчал, затем сказал. Я зашел к ней, чтобы немного попрактиковаться перед конкурсом. Ты мне ничего не сказал об этом. Когда же я мог? Мы почти не были с тобой одни. Мы с тобой танцевали. К тому же я не придал этому никакого значения. Мэй был для меня лишь партнерша по танцам. Я попросила его не лгать. Я знаю, что он к ней вернулся. Тот факт, что он вскрыл от меня, что был у нее в воскресенье, убеждает меня в этом. Я не собираюсь им мешать. Он может оставаться со своим Мейбл, но между нами теперь все кончено. Глупышка сказала Лесли глухим от испуга и нежности голосом. Он остановился и попытался меня обнять. Я вырвалась и пошла вперед. Я знала, что поступаю нехорошо, и мне было стыдно. Однако стыд заглушало чувство странной гордости. Я гордилась тем, что нашла в себе силы пойти против собственной совести и победила ее». Жажда свободы была похожа на яростный, почти физической натиск изнутри. Я чувствовала, как конвульсивно сжимается то сердце, то горло. Мне трудно было дышать. Я распалялась все больше и больше. Я говорила, что не переношу лжи и притворства, ненавижу неискренность. Я знаю, что они любят друг друга, и пусть любят, я не буду им мешать. — Ты сошла с ума! Ты сошла с ума! — воткликнул Лесли. Теперь он силой остановил меня под фонарем. Я видел сверкающую, как сахарная пудра, дождевую пыль на его волосах, лбу и переносице длинного носа. Взгляд его широко открытых глаз казался потерянным. Длинные, слипшиеся от дождя ресницы торчали, словно иглы. И вдруг с его губ слетели роковые слова. «Я не виноват, что она в меня влюблена. Причем здесь я?» Это самодовольство, заглушить которое не в силах была даже инстинктивная осторожность минута опасности, я хорошо знала, что Мейбл не была в него влюблена, помогло мне расправиться с последними угрызениями совести. Я заявила, что нет смысла говорить теперь об этом. Отношения наши испорчены. Я давно это поняла. Понимал и он. ли на свете люди более бессердечные...» и более лишенные воображения, чем разлюбившие юноша или девушка. Потом, много лет спустя, когда я сама оказалась в роли покинутой, мне пришлось вспомнить, как я поступила с Лесли, и я испытала мучительную жалость к нему и отвращение к себе. Но сейчас непреодолимое желание быть свободной придало мне решимости. Я попросила Лесли не провожать меня, я сама доберусь домой». «Тебе нельзя идти одной через парк в такое позднее время. Здесь много всяких подозрительных личностей». «И все же я рискну», — ответила я и вдруг бросила сбежать. Милкий дождик внезапно перешел в ливень. Вместо того, чтобы бежать по аллее, я свернула на напрямую через пустырь, где было совершенно темно. Так что единственным ориентиром мне служили далекие огни фонарей на Вестсайд. Лесли потерял меня из виду. Я слышала его испуганный отчаянный крик. «Кристи, не глупи, вернись! Что так твой отец?» Звук, словно след, протянулся через вертикальные струи дождя, далекой и слабой, тут же поглощенный временем. Слышен был лишь плеск воды, шорох ночи и ропов деревьев под беспощадными потоками. От влажной травы чулки и подол платья стали мокрыми. Пропитавшиеся водой туфли громко хлюпали. Но мне было хорошо. Прохлада и темнота казались необыкновенными и чудесными. Наконец-то я была свободна, свободна, как воздух. Мне казалось, что я бегу ботиком по берегу неведомого моря на самом краю земли, где никто не знает меня, и я не знаю никого. Ибо в короткие минуты, проведенные мною на большом пустыре, Никто, ни одна душа на свете не знала, где я. Потом много раз в жизни я испытывала чувство полной свободы. Помню, как однажды, после пережитых испытаний и горя, случайно ощутившись на Грейсин-Роуд, я шла и думала, никому меня не найти здесь. Никто не может написать мне, позвонить по телефону или просто догадаться, где я. На этой лондонской улице Менее, чем в двух милях от своего дома, я была так же далеко от всех, как если бы очутилась в пустыне Азии. И при мысли об этом сколовшие меня цепи упали. И я почувствовала облегчение и радость человека, поднявшегося с постели после долгой и болезни, и обнаружившего вдруг, что руки и ноги вновь ему послушны, что он снова хозяин собственного тела, снова здоров. И все же, мне кажется, чувство, с такой силой охватившее меня в ту ненастную дождливую ночь на восемнадцатом году моей жизни, было чем-то большим, чем простая радость освобождения. Это было еще и сознание того, что я нашла в себе силы отвергнуть ненастоящее, и мне теперь не надо принимать с благодарностью лишь то, что мне дают. Позднее в жизни я так настойчиво хотела любви, то готова была бороться за нее со всей одержимостью, когда без сожаления выбрасывает за борт гордость, как пустое ребячество и пережиток. И тогда меня утешала мысль, что и я когда-то сделала свой выбор, и что если сейчас мне отказывают в любви, то я должна принять это как жестокую справедливость судьбы. Но это уже совсем другая история, и отнюдь не та, которую мне хотелось бы вспоминать. Как я уже сказала, нас больше всего мучают наши мелкие проступки, потому что мы достаточно благоразумны, чтобы держать память о больших под замком».